«Закружило, понесло! Меня в Чеченю, тебя в валютный бар!» С задором подпевали луженые глотки, Обладатели которых временами косились на командира. «В меня стрелял Джахар, а ты свой божий дар Сменила на ночное ремесло. Ух, сука! Путана, путана, путана!» Командир не препятствовал. Обосновавшись в уголке, погрел на сухом горючем котелок с водой и, пытаясь оскоблить недельную щетину, рассеянно улыбался. Сектор вроде чистый, два блокпоста рядом, чуть дальше КПП можно расслабиться. Любую возможность выпустить пар мирным путем надо приветствовать. На войне вообще это подарок. Когда ветераны группы В волю натешились и подумывали уже над рациональным использованием инструмента. Костерок запалить, до да горячей еды сварганить. Подошел Салага и робко спросил разрешение сыграть. — А ты умеешь? — Да, немножко. — Ну, валяй, татарин, — милостиво разрешили ветераны. — Сделай вещь. — Да. Тогда Салага носил нормальную для армейского круга кличку, поскольку ничем особым не выделялся, служил совсем мало и проявить себя не успел. Но, скорее всего, в недалеком будущем эта кличка, ввиду склонности спецов максимально сокращать все длинные слова, трансформировалась бы в «тата» или Тать. Антон не помнит, что именно тогда играл Салага, но... Это было просто потрясающе. Вспорхнувшая из-под огрубевших пальцев мелодия была настолько прекрасна и в то же время глубоко чужеродна, закопченному духу войны, пропитанному с запахами пороха и крови, что все присутствующие в буквальном смысле остолбенели. Сейчас, по истечении достаточно большого срока, И ввиду трезвого переосмысления событий, тогдашние впечатления кажутся наивными и где-то даже отдают глупыми сантиментами. Но тогда, сырой грозненской весной, расстрелянной из минометов и изнасилованной на засранных кирпичах разрушенных домов, тогда это было что-то. Антон до сих пор отчетливо помнит странный отцвет непрошенной вселенской печали на окаменевших лицах бойцов, чужая мелодия в мертвой тишине и вообще нонсенс, мокрые дорожки на чугунных щеках отрядного биоробота и головореза по призванию «Желудка». Салага взял последний аккорд, встал и неожиданно для всех положив левую руку на крышку рояля поклонился публике зависло тягостное молчание никто не знал как реагировать ну ты моцарт тихо пробормотал авторитет номер два после командира сержант леший вот это ты дал моцарт ты жгад всю душу вывернул. Отметим, что сибирским цирюльником Никиты Сергеевича тогда и не пахло, и все получилось без кинематографического влияния. Само собой, спонтанно, идеи, как говорится, носятся в воздухе. Лешего вскоре убили, потом был другой леший, того тоже убили. А Моцарт Так и остался. А вскоре Моцарт, как положено, стал Мо, и лучшим снайпером отряда. Он и теперь рядом. Шагает нога в ногу по жизни и в любой момент готов прикрыть командира. Только играть уже не может. Чтобы играть, семи пальцев, увы, недостаточно. Нам надо идти, Мо. Антон подошел. Сглотнув, непрошено подступивший к горлу комок, Осторожно положил руку на плечо боевого брата. Враг не дремлет? В репризе легата порвал чайник. Так грубо! Пробормотал Мо, затем встрепянулся, Стряхивая оцепенение, С трудом отвел взгляд от злополучного листка. Враг? Да, командир, пошли. Третий вход в цоколь располагался практически сразу за углом, но обнаружили его не вдруг, потому что сразу за углом была помойка. — Понятно, почему страна в жопе! — искренне возмутился Антон. — Искусство в жопе и страна неподалеку. Какая пизду духовность, когда из филармонии сделали парашу! За углом был неширокий переулок с акациями, отделявший здание филармонии от двух стоявших по соседству сталинок, облюбованных под жилье местной чиновной властью. Оба дома находились в секторе Антона и Мо, но наши парни туда не пошли, а так издали полюбовались. Неуютно там было фонариками махать. Вход каждого дома, помимо домофона, Защищал заседавший в просторном фойе консьерж с физиономией наемного убийцы. Так вот, фасады Сталинок выходили на проспект мира, местный арбат. А на задах поставились десяток свежеокрашенных мусорных баков. Историческая ссылка. Персональные баки это, господа, хорошие привилегия местной власти. Остальные стародубовцы. проживающие в архаичном центре, мусор сдают по часам. С 7 до восьми вечера поквартально ездят мусоровозы со съемными контейнерами и оповещают товарищей зазывными гудками. Почему баки прилепили к стене филармонии, а не к домовластительной Олеты? надо объяснять. Думаю, сами догадаетесь. А между четвертым и пятым баками обнаружились ступени, ведущие к проему, выдранные с корнем двери третьего входа в подвал. То ли элита плевать хотела на экологию, то ли не отличалась особой меткостью, но ступени были похоронены под внушительным слоем стародавнего мусора, украшенного поверху. далекими от искусства, кучками относительно свежего дерьма. «Уроды они такие, как Паша!» В сердцах пробормотал Антон, доставая фонарик. «Мо, вспоминай, как учили по минному полю передвигаться!» Первое помещение, в которое сразу с улицы угодили наши хлопцы, напоминало филиал городской свалки. Груды мусора чуть ли не под потолок, Плотная пелена разложения И жирные наглые крысы, Чьи глазенки-бусинки Жутко сверкали в лучах фонариков. Отсутствовала одна деталь, характерна для нормальных свалок. Птичек тут не было. Никто не каркал, Не чирикал кровожадно, И от того подвал походил На мрачный обгаженный склеп. из стен которого, казалось, в любой момент могут вылезти скелеты или мумии, обиженные таким гадским обращением. Второе помещение было раза в два меньше и чуть почище. Антон не одну сотню ночей, проведший в подвалах, на чердаках, ну и других приятных местах, сразу сделал вывод. Комната жилая, старая солярная лампа, на вбитом в стену крюке, вбитое в кривь и в кость, из сломанных досок полка с нехитрыми пожитками и объедками, взятыми, ну, судя по всему, из помойных баков. Ветхий примус, импровизированный очаг, сложенный из обломков кирпичей, не столь давние угли, потолок над очагом закопчен значительно сильнее, чем в других местах. и груда тряпок. Ложе, по-видимому. А ведь прав, оказался тот бдительный мужелан, отметил Антон, рассмотрев среди тряпок несколько сырых, разлагающихся собачьих шкур. И вот оно, логово собакоедов. База вставил мо. Бойцы в рейде. В нем самом Антон в последний раз потыкал фонариком во все стороны, в надежде отыскать что-нибудь примечательное. — Увы, ну что может быть примечательного в убежище бомжей? — Пошли, под ноги смотри. — Вода, — тихо сказал Мо, подняв вверх палец. — Не понял? — Капает. — Поправился Мо, ткнув пальцем вниз. — Антон замер. Прислушиваясь, действительно, где-то внизу едва слышно капало. И тряпки, почему-то шепотом произнес Антон. Ай-яй-яй, старею, что ли? Тряпки лежали неправильно. Лучшее место для ложа вон там, в дальнем углу за очагом. Груда тряпок располагалась справа от входа, в самом неудобном для ночлега месте. Утрамбованной она вовсе не выглядела, и вообще, при ближайшем рассмотрении можно было сделать вывод, что груду совсем недавно хорошенько переворошили. «Здравствуй, гепатит и педикулез!» мрачно пробормотал Антон, принимаясь разбрасывать тряпье ногами. «Поменьше руками трогай, мало ли, какая зараза!»